Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей Николая Костомарова. Первый отдел. Господство Дома Святого Владимира. Выпуск 3. 15-16 с т о л е т и е Оглавление. Ермак Тимофеевич. Князь Константин Константинович Острожский. Борис Годунов. Названный Димитрий. Марина Мнишек. Василий Шуйский Князь Михаил Васильевич Скопин Шуйский Патриарх Гермоген и Прокопий Липунов Троицкий архимандрит Дионисий и Келарь Авраами п а л и ц ы н Козьма Захарыч Минин Сухорук и князь Дмитрий Михайлович Пожарский Филарет Никитич Романов